Глава 6. Пир кукольного дракона Манди ехал по Балайре верхом на коне духе Троя. Три глаза коня бегали, а изо рта вытекала слюна. Лицо на груди причудливо смеялось. Обычно на этот смех было плевать, но сейчас он раздражал Манди. «Не смешно! Я отправился к графу, чтобы повеселиться, но мне никто не сказал, что может прийти это чудовище!» Он сам пришел к графу не потому, что считал, что подчиненные для этого слишком слабы. Просто ему хотелось найти для своей нежити подходящих противников. К тому же Майнзи нравилось видеть отчаяние на лицах мечников, считавших себя сильными. И ему казалось, что он сможет насладиться этим, отправившись к графу. Скача верхом на трое, он смотрел по сторонам. По Балайре должна была распространяться нежить, но сейчас он не видел никого. Они обратились неподвижные трупы. С невыразительными лицами люди тянулись к мертвым знакомым. Какая-то женщина выкрикивала имя своего ребенка. Солдаты графа с подозрением смотрели на манди, верхом на коне духе и кричали вдогонку. И самое печальное для старика было в том, что это значило, что основные трудности для города были уже позади. То есть нежить вокруг была уничтожена. Созданная нежить снова стала горой трупов. И починенные должны были защищать чёрные крестовы мёртвых. Так я и вожались. я их переценю. Чёрный крестов мёртвых был создан из маны Манзии посредством писания Гайвафа, он позволял манипулировать мёртвыми. Это была основа масштабной некромантии Манзии. 10 крестов защищали его починенные в разных частях города. Но сколько бы трой не скакал, ходячих мертвецов старик не увидел. Солдаты графа Монда под руководством Глазка, избежавшие смерти авантюристы и Робин Гуд смогли уничтожить пять кристаллов. Это было в пределах ожидаемого. Однако Ламбер уничтожил еще пять кристаллов, создавших сильнейшую нежить. Он убил помощницу Манди адамалию заманившую мужчину в ловушку, и все это бесило старика. «Столько трупов! Эти места должны были все как следует подготовить!» «Хотя смерть всякой мелочи не навредит крупномасштабному плану. Пусть появился этот самозванец Ламбер. Я уже почти выполнил все свои задумки в Балайре». На уродливом лице Мандии появилась улыбка. В красных глазах читалось безумие. В особняк Грефу он отправился лишь для того, чтобы повеселиться. Его целью было уничтожение Балайры, место, где обосновались сильнейшие авантюристы чтобы это место уже никогда не восстановилось. Для этого Мандзи создал необходимое количество трупов, а дальнейшее было лишь игрой. Когда условия были соблюдены, остальное было лишь вопросом времени. Манди посмотрел на небо, скоро наступит ночь, свет луны освещал Балайру. Время уже пришло, когда луна вступит в свои права Мир мёртвых будет рядом с нашим. Мёртвых должно быть в избытке. Всему этому варсу придёт конец. Благодаря гримуару господина Гайлфа, Балайера превратится в ад. И всё это сделаю я, самозванец Ламбер. Останови меня, если сможешь. Шесть авантюристов на лошадях приближались к Манзе. У всех руках были луки. Ха. «Стоять! Даже в экстренных случаях призывать духов запрещено!» «Ты слишком подозрительный, давай-ка поговорим!» Манди усмехнулся и открыл книгу. «Отзовись на мой зов, явись из царства мертвых, хранитель врат Цербер!» Мана засияла и появилась огромная собака с двумя головами и три хейна в длину. Это был пятый дух Цербер, кислотная слюна, Ратворяла землю, четыре сияющих красных глаза смотрели на добычу. Выпущенные из стрела попали в цербера, но не пробили толстую шкуру и просто упали на землю. Что, что это за чудовище? — закричал мужчина, скакавший первым. Они выбросили лукки и достали мечи. Раз нельзя было прострелить, оставалось зарезать. Цербер остановил мечи зубами, взмахнул головой и сбросил человека с лошади на землю. При падении беззащитный мужчина напролся головой на твердые когти. Хлынула кровь, кости и сломанной шеи вышли наружу. Было ясно, что смерть наступила мгновенно. А другая голова пса перекусила голову человека. Мозги вылетели наружу, монстр схватил их, и на его пасть остались следы мозгов и крови. Беспощадные красные глаза смотрели на оставшихся пятерых авантюристов. После такой жестокости они лишились желания сражаться. Церебер прыгнул и налетел на одного из людей, показавших ему спину. Монстр вырвал кусок мяса. Хуйнула кровь, и человек свалился с лошади. При нападении живот и ноги коня тоже были разорваны. Кишки посыпались на землю через рану. Животное билось в судорогах. Я спешу, и мне некогда водиться со собаками. Мэнди обернулся назад. На его лице появилась довольная улыбка. Но увиденное дальше заставило напрячься. На убегавших авантюристов прямо к серверу направлялся огромный конь. «После увиденного не лишится желания сражаться? Каким дураком надо быть?» Мэнди пригляделся. Зрение у него было не таким уж и хорошим. К тому же, на того странного мужчины было еще далеко. Видать, в этом дело. По этой причине Мандзи не увидел голову огромного черного коня. А мужчина верхом на лошади вытащил свой огромный меч. Лошадь ускорилась, добавляя мощи оружию. Огромная лошадь просто прошла мимо Цербера. Манди не понимал, что происходит. Он протер глаза и увидел, как между головами по телу и хвосту появился разрез. Разлетевшиеся в разные стороны головы издали короткий крик. Хлестала синевато-чёрная кровь. Конечности продолжали биться, но лишившись сил, существо остановилось, а потом исчезло, больше не способное поддерживать свою форму в этом мире. Цербер вернулся в мир мёртвых. Убил Цербера кокалаутащёнка. Так стал он. Бормотание Манзи больше напоминало стон. Прикусив губу, он посмотрел на того, кто убил Цербера. Гигантом в броне, как за все тот самый самозванец Ламбер, преследовавший старика. К тому же он ехал на лошади без головы. Ш «Что это?» Прикричал Манзи. Мужчина верхом на безголовом коне приближался, размахивая мечом. Вокруг были жители города, солдаты и авантюристы, Но великан не обращал на них внимания и ехал на огромном безголовом зверя. Скорость была такой высокой, что люди вокруг от испуга вскрикивали.